Часть первая. Шепчущие листья. Глава первая. Крутя педали велосипеда, Найн размышляла, что должна быть какая-то связь между шепотом и ростком, который появился у нее между пальцев. И если она права, то непонятный звук, который она слышит, больше походит на чей-то тихий голос. Найн прислушалась посильнее, Она не имела ни малейшего понятия, кому этот голос принадлежит. Звук был слышен отчетливее ранним утром, когда все спали, и становился слабее с каждой секундой, что она приближалась к центру города. Шепот почти пропал, когда она проезжала под эстакадой. Значит, звук был связан с чем-то в городе. Раз то слышался четче, то вовсе исчезал. Найн остановила свой велосипед на пешеходном переходе, и посмотрела на росток между пальцами. Внешне он ничуть не изменился. Она отвела взгляд и через мгновение заметила парня, стоявшего под деревом гинкго. Гинкго, представитель семейства гинкговых и одно из древнейших растений на Земле. Реликтовое дерево с серебристой кроной и листьями в форме веера. Из толпы подростков, шедших в ее школу, парень выделялся, потому что был одет в другую школьную форму. Он посмотрел прямо на Найн и помахал ей рукой. Вместо того, чтобы ответить на приветствие, Найн потерла глаза тыльной стороной ладони. Лицо парня было ей знакомо, ведь они однажды уже встречались. Случилось это в районе 43-го шоссе. Тогда... Найн показалось, что в темной ночи трава сверкает, словно кто-то положил на землю и зажег множество маленьких голубых фонариков. Когда она остановила велосипед и всмотрелась повнимательнее, вокруг уже царила полная темнота. Поэтому она и не была уверена в том, что именно видела. Парень был каким-то нереальным, словно привидение, но не пугающим, а вселяющим приятное предчувствие, что рядом есть какая-то тайна. Найн ненадолго закрыла глаза, а когда открыла, парня уже не увидела. Оставалось надеяться, что на самом деле он не был привидением, а просто успел уйти, и что в тот раз у Поля Найн просто почудилась, будто там есть еще кто-то, кроме нее. Но подавить вздох у нее все же не вышло. Ну и дела. Странности начались несколько месяцев назад и с тех пор ощущение чего-то непонятного, причудливого лишь росло, словно пятно плесени в углу, пока не достигло пика. Когда сигнал светофора переключился на зеленый, Найн вместе со всеми поспешила перейти улицу, вспоминая, что вчера услышала от тети. Тётя сказала, что даже если кажется, будто слышишь что-то, что не слышат другие, не стоит волноваться, просто пришло нужное время». Так что же это за мальчик, который появляется и исчезает, как иллюзия? И почему Найн снова увидела его сегодня утром? И на самом ли деле у нее появились ростки между пальцами, или ей это тоже чудится? «Неужели я схожу с ума?» — пробормотала она. У главных ворот школы шум стоял громче, чем обычно. Некоторые учителя что-то испуганно восклицали, После того, как Найна оставила велосипед на стоянке и обернулась, она поняла, что учителя преграждают путь старику. Пожилой мужчина изо всех сил пытался прорваться вперед и указывал на кого-то в толпе. Учителя кричали ученикам, которые с любопытством глазели на происходящее у главных ворот и весело болтали, чтобы они быстрее шли в здание школы. Дети, то ли послушавшись, то ли заскучав, начали медленно расходиться. Когда Найн ступила на территорию школы через главные ворота, кто-то вынырнул из остатков толпы и схватил ее за плечо. Найн почувствовала аромат засушенных роз и сразу же поняла, что остановила ее Мире и никто другой. «Невежливо так пялится на человека», сказала подруга и коснулась подбородка Найн, отворачивая ее от сцены у ворот. «Впервые вижу, чтобы учителя так отчаянно пытались кого-то остановить». «Тебе не понравится то, что я сейчас скажу», — пробормотала Мире. В ее голосе звучало беспокойство. Мире всегда знала обо всем, что происходит в городе, и всегда могла сообщить только на сто процентов точные новости, потому что сама узнавала их от полиции города Суньон. Точнее, от мамы, которая там работала. О событии, послужившем причиной сегодняшнего происшествия, уже знал весь город, как бы кто-то не старался замять дело. «Полиция ведь считает, что это был просто побег из семьи», — пожала плечами Найн. По Мире было видно, она не собирается притворяться, будто не знает, что кто-то намеренно пытается уберечь происшествие от огласки. «Два года назад пропал ученик их школы и до сих пор не вернулся» и вообще не было слышно ни о каких подвижках в этом деле. Полиция считала, что парень просто сбежал из дома. Отец пропавшего искал ребят, с которыми его сын виделся в последний раз перед исчезновением. Трое мальчиков дали показания, что не дружили с ним и ни разу толком даже не общались. После один все-таки признался, что был близок с пропавшим. Однако сменить статус дела с побега на исчезновение это не помогло. Казалось странным, что в школе этих двоих не видели вместе. Только и всего. Странным. Но не настолько уж и значительным. Найн разглядывала тех самых трех учеников, пересекавших спортивное поле. Они направлялись к запасному выходу из школы и выглядели подозрительно. Мира поднесла к губам средний и указательный пальцы и сделала глубокий вдох, изображая, будто курит. Видела их раньше, когда выносила мусор. Пока Найн поднималась по главной лестнице, ее терзали мысли о тех школьниках и о том, что они скрывают. Над мальчиком издевались. Ведь они не были друзьями. Но если бы его доставали, тогда, наоборот, цеплялись бы к нему на глазах у других. Задиры любят внимание. А если бы те трое действовали скрытно, то все равно вели бы себя так, что кто угодно бы почувствовал нехорошие намерения с их стороны. Друзей обычно вытесняют из окружения жертвы, чтобы оставить ее без поддержки и защиты. В таком случае от пропавшего хотя бы слышали о том, как ему тяжело и одиноко в школе. Как Мирей говорила, уж слишком много чего вызывало сомнения. Но если речь заходила о странностях, то и Наин было что сказать. Она замерла. И вдруг выпалила. Мне все время чудится, что из моего тела что-то растет, и я вижу странного парня. Она думала, что сможет избавиться от наваждения, если ей скажут прийти в себя. Однако ответ она получила не от Мире, а от хенджи Ты заболела! Он встал рядом с ними. Кудрявый круглоглазый парень. Все зимние каникулы твердил, что болен, и носа не казал из дома, а в первый учебный день вдруг предстал перед подругами, заметно вытянувшись в росте. Мире потом говорила, что была поражена этому настолько, что ее подбородок еще долго болел. Хёнджи, который раньше был на полголовы ниже Найн и на голову ниже Мире, теперь же на полголовы возвышался над Мире. Так что причина челюсти отвалиться действительно была. Мире подтрунивала над хён Дже, спрашивая, чем он таким занимался на каникулах и что скрывает. А хён Дже отвечал с видом, словно столкнулся с настоящей несправедливостью, что из-за боли только и мог что лежать. Тогда Мире вспылила. «Он же не трава, чтобы расти лишь от воды. Так как можно было вымахать настолько, просто лежа?» Она была помешана на всем миленьком, поэтому из-за таких резких перемен в кругленьком и маленьком Хёнже ей казалось, что он теперь чужой, и ее предали. Даже несмотря на это, Мире не могла бы упасть в обморок из-за предательства, только потому что сама подросла после многих лет споров с другом о том, кто из них выше. Но как только Хёнже заговорил сейчас, Мире проигнорировала его и пошла вверх по лестнице. Хёнже спросил Мире со спины. «Мы посмотрим фильм на выходных». Мира сказала «да», даже не обернувшись. Найн тоже заметила, как странно ведет себя подруга и уже даже догадывалась о причинах, а вот Хёнджи, выросший под присмотром старших сестер, никак не мог понять, почему Мире замолкала или быстро уходила каждый раз, когда он появлялся. Какое-то время Хёнджи смотрел вслед уходящей подруге, а затем ушел сам. Они начали дружить четыре года назад, в июне, когда 13-летняя Мире перешла из другой школы в пятый класс, где учились Найн и Хёнже. Классный руководитель написал на доске имя «Шин Мире» и рассмешил класс словами «У нашего класса есть настоящее, но не останется ли оно в прошлом?» Даже тогда Мире никак не отреагировала, сохраняя свойственное ей холодное выражение лица, А вот Хёнджи, который сидел в том же ряду, что и Наин, попытался спрятать запылавшие щеки. И поскольку место рядом с Хёнджи было свободно, Мире пришлось стать его соседкой. Одноклассники хихикая попеременно смотрели то на будущее, то на настоящее. С корейского имена Хёнджэ и Мире дословно переводятся как «настоящее» и «будущее». Мире поставила сумку рядом с партой и посмотрела на Хёндже, который до этого момента держал голову опущенной, а затем внезапно приподняла его вьющуюся челку и спросила, «Ты плачешь?» Нос Хёндже покраснел, из глаз действительно текли слезы. Наблюдавшая за ними Найн пояснила, что Хёндже обычно много плачет. Тогда Мире убрала руку. Мире переехала в новый жилой комплекс. Хёнчжэ жил в квартире, расположенной на другой стороне города, а Наин в доме, до которого можно было добраться по 43-му шоссе, выехав из Суньона. Так каждый из троих словно отвечал за восточную, западную и южную части школы. Они учились в одном классе, но подружиться с кем-то всегда не так просто, если вы не живете в одном доме или не ходите на подготовительные в одну академию. Поэтому если бы они сами не решили стать друзьями, то просто оставили бы свои имена в выпускном альбоме и забыли друг о друге». В тот день, когда Мире перешла в их школу, все трое обменялись лишь несколькими словами насчет плачущего Хёндже, а затем заняли свои места в четвертом ряду и до конца учебного дня больше не разговаривали. Однако на пятом уроке пошел дождь и продолжился до конца дня. И оказалось, что из всего класса только они не взяли с собой зонты. Трое ребят, которых некому было забрать, сидели бок о бок перед школьным зданием и ждали, пока дождь прекратится. Мире, смотревшая на ливень, спросила Хёнже, почему он плакал. Хёнже, поколебавшись, ответил, что ему не нравится, когда его дразнят из-за имени. И Мире сказала сообщить ей в будущем, если кто-либо будет смеяться над ним. Она пригласила ребят к себе в гости, Рассказав, что любовник ее мамы, шеф-повар ресторана, и он пообещал продемонстрировать свои кулинарные навыки, когда ее друзья придут в гости. Найн и Хёнже оживились, и все трое сразу же определились с датой встречи. Потом Найн сказала, что живет со своей тетей и даже не знает, как выглядят ее родители. А Хёнже, что иногда спит со старшей сестрой, потому что ему страшно. Когда лифт, везший их обратно в лобби, остановился, Мире улыбнулась и сказала, что ее открытие на фоне их теперь даже и не выглядит открытием. В феврале, когда им было по 14 лет, Хёнджи ходил с гипсом на ноге, и они вместе сидели у него дома и ели мандарины. А когда Найн участвовала в соревнованиях под Вандо, Мире высмеивала ее соперников, из-за чего ее выгнали со спортивной площадки. А когда Мире возвращалась после встречи с отцом и вдруг звонила в слезах, троица тайком на рассвете собиралась в цветнике тети Найн и выпивала. Однажды они пообещали не хранить секреты друг от друга, но если они все же появятся, то ни за что не скрывать их. И вот сейчас у двоих из них была тайна. Они хотели оставить этот момент в тени хотя бы ненадолго, потому что рано или поздно все равно правда об этой странной связи между ними будет раскрыта. Никто из них пока не стремился говорить о своих чувствах, но они знали, что обязательно сделают это в будущем. Это было неофициальным правилом для них троих. Быстро шагая, учитель вошел в класс и попросил дежурного откликнуться. Сидящий рядом одноклассник постучал Найн по плечу. Что? «Тебя вызывают». Тогда Найн подняла руку. «Пожалуйста, сегодня обязательно отнеси парты и стулья в кладовку. Я просил с прошлой недели, но до сих пор все на месте». Позднее, когда начались самостоятельные занятия, из тихого коридора до Найн донесся шум ветра, игравшего с рамой открытого окна. Найн взяла книгу и медленно подошла к окну. Легкий ветерок щекотал ее лицо. На спортивной площадке никого не было видно, но шум от чего-то было все еще слышно. То он раздавался будто совсем близко, то как будто прилетал издалека на ветру. Наин осторожно положила книгу на стол. «Кто там?» Звук тут же затих, словно был застигнут врасплох. Окутанная сырым запахом подвала, Наина расставляла принесенные парты между теми, которые уже стояли. Среди оставленных по разным причинам учебных мест Найн, не зная имени исчезнувшего старшеклассника, сразу узнал его парту. Она была вся обклеена записками и, казалось, стояла в недоступной зоне, к которой никто не осмелился бы даже подступиться. Было ощущение, что если сделать неправильный, неосторожный шаг, то расколется минное поле печали, долго скрывавшееся под полом. Найн подошла к парте. Прикрепленные к ней записки шептали слова надежды на то, что хозяин этого места вернется. Прижимая пальцем отклеившиеся уголки бумажек, Найн долго рассматривала их прежде, чем покинуть подвал. Везде было одно и то же имя. Оно выделялось так, будто выпрыгивало с листов бумаги. В отличие от остальных слов, оно казалось «было живым». «Пак Вуну». Так звали пропавшего ученика. Когда она уже закончила уборку и сидела вместе с Сокгук, с которым ходила в одно и то же дадзё для занятий хэквандо и ела ттокпоки, позвонила тёте и сообщила, что сегодня придёт позже. Найн плохо слышала её голос, возможно, потому что та находилась в шумном месте. Говорят, что скоро должен пойти дождь, не замёрзни». Не волнуйся. Ну, конечно. Около года назад Найн узнала про ассоциацию. В какой-то момент тетя начала закрывать цветочный магазин три раза в месяц или хотя бы каждые две недели и уходить на какие-то встречи. Говорили, что ассоциация лесного хозяйства представляет собой содружество нескольких уважаемых людей, которые разводят цветники и выдвигают идеи, как зарабатывать на жизнь. Но даже выслушав объяснение от тети, Найн не поняла, что такое ассоциация, и задалась вопросом, существует ли такая вообще. В любом случае, если тетя Джима отправлялась куда-то, кроме магазина «Брамелия» в девяти случаях из десяти, это была именно встреча ассоциаций. Хоть собрания проходили и нечасто, было нелегко представить, как Джима общается с незнакомыми ей людьми. Однажды Найн поделилась своими опасениями с Мире и Хёнже. Мире сказала, что чувствовала то же самое, когда у ее матери появился любовник, и что хоть это чувство и вызывает грусть, у Найн нет выбора, кроме как смириться. Потому что это способ уважать Джиму. «Что с тобой? Что-то произошло?» — спросил Сок Гу, опустив в рот целую клетку — и несколько раз причмокнув, чтобы проверить, горячая ли она. Наверное, было странно видеть, как Найн, которая обычно ела крабов с закрытыми глазами, ест сейчас с той же скоростью, что и Соггу, державший палочки для еды и пощелкивающий ими, как будто считал песчинки. Что она могла ответить Соггу? Она чувствовала неловкость из-за своего беспокойства Аджиму, а Соггу был не тем человеком, которому можно было все рассказать. Ты сказал, что ходил в нашу школу, верно? Сугу был на два года старше пропавшего студента и его друзей. Она не знала, были ли они знакомы, но слышала, что они вместе ходили в школу. Сугу кивнул и положил в рот еще пару клеток. Значит, ты в курсе, что ученик нашей школы пропал? Найн задала этот вопрос без какой-либо особой цели и уж тем более без надежды услышать ответ. Но когда Сокгу выплюнул клёцки, которые не пробыли у него во рту дольше мгновения, на тарелку перед собой, незначительный вопрос явно превратился в серьезный. Правда, ответа на него она так и не получила. По дороге в Брамелию Найн то и дело вызывала в памяти выражение лица Сокгу. Он что-то знал но пока не был в курсе, насколько много знала сама Найн. По крайней мере, это означало, что был ученик, который пропал, когда Сокгу ходил в школу. А может быть, Суггу знал даже что-то больше. Но даже так это не имело особого значения. Найн припарковала велосипед у ворот и вошла в пустой тетин магазин. Даже без света найти тропинку-лабиринт в помещении, где цветочные горшки плотно стояли друг к другу, ей было так же легко, как идти по тротуару средь бела дня. Это пространство, площадью 66 квадратных метров, было первым миром, который завоевала Найн, первым местом, в котором она оказалась после рождения. В этом магазине продавалось 156 видов редких растений со всех уголков планеты. Половина из них имели на листьях странные узоры, напоминающие панцирь насекомого, а другая половина были воздушными растениями, не требующими почвы. Поэтому нередко люди, заходившие в цветник с ожиданием увидеть широкие листья и ароматные цветы, торопились уйти, испугавшись растений странной формы или свисающих с потолка. Единственным человеком, который находил продаваемые здесь растения красивыми, была тетя Джима. 98% посетителей оказывались лишь зеваками, которые пришли поглазеть на причудливые растения, и только 2% — реальными покупателями, которые регулярно приобретали новые растения. Постоянные клиенты владели магазинчиками с необычным интерьером и любили покупать редкие растения, чтобы выгодно преподать или рассказывать о них затейливые истории. Лишь очень небольшое количество людей готовы купить такие растения по более высокой цене. Мало было и тех, кто разыскивал что-то столь же редкое, как здешние травы, и чьи вкусы совпадали бы со вкусами Джима. Найн не знала, откуда все это поступало в магазин, но ее впечатляла способность тети выращивать редкие растения даже за пределами их родины. Джима настолько хорошо справлялась с ними, что можно было лишь гадать, не родилась ли она с таким необычным талантом. Необычным настолько, что могла оживить даже мертвые растения или сделать так, чтобы живые никогда не умирали. Когда однажды Найн во время ссоры с друзьями разбила в школе цветочный горшок, Джима подарила директору бромелию, в честь которой назывался «Цветочный магазин», чтобы возместить потери. Директор неохотно принял подарок, а потом... Подумав, сказал, что листья сансивиерии, в цветочном горшке который разбила Найн, уже засохли и отмерли. А сам горшок тоже имел трещины и зубцы в разных местах, так что ему давно следовало выбросить цветок на улицу или что он даже собирался это сделать, но забыл. Сансивиерия, бесстебливое вечно зеленое многолетнее травянистое растение, хорошо известное жителям России как щучий хвост. Это была просто случайность, и вины Найн в ней не было, поэтому платить за горшок или приносить растение на замену было не нужно. Но Джима решила расставить все на свои места. Хотя тетя и видела, что директор колеблется, она не обратила на это внимания, поставила цветочный горшок вместо, защищенный от прямых солнечных лучей, и шепнула растению «Ты никогда не умрешь, не волнуйся». Цветы, выращенные Джима, не умирали, где бы в магазине или в квартире они не стояли. Доказательством была та самая бромелия, подаренная директору. Она не засохла и не завяла даже через 8 лет. Точно так же растения с поврежденными листьями или стеблями возвращались к своим владельцам такими же зелеными и целыми, какими были и раньше, если Джима бралась позаботиться о них в течение нескольких дней. Клиенты считали, что у Джима есть секрет или особый дар, и что она скрывает его, потому что это коммерческая тайна, но на самом деле ничего такого не было. Джима, которую знала Найн, просто заботливо протирала листья, разглаживала их и разговаривала с ними каждый день. Возможно, общение с растениями вполне могло сойти за секрет, но ведь с ними разговаривают все, кто любит растения, так что какая тут тайна? Пока Найн регулировала кондиционер и осушитель воздуха, за окнами пошел обещанный дождь. Робкие и редкие капли внезапно превратились в сильный ливень. Найн посмотрела на стеклянный потолок магазина, помутневший от дождя. Поскольку дом ее находился недалеко, она могла бы сразу пойти туда. Но было приятно чувствовать прохладу и слышать звук ливня, похожий на падающий с небес душ. Ощущение было такое, будто дождь смывает все ненужные мысли. Убедившись, что дверь в цветник заперта, Найн взяла с комода одеяло и села в кресло, а потом просто уснула. Именно Мире сказала, что счастье может быть похоже на мимолетный вкус, испытываемый в середине жизни. Точно так же, как вы ощущаете сладкое, горькое, вяжущее, острое, кислое и соленое, счастье может быть просто тем, Что вы чувствуете в зависимости от вашего выбора, подобно тому, что вы ели?» По словам Мире, рождение, вероятно, связано с целью слиться с миром. Когда ей было 13, она говорила, что если бы не было смысла жить, то не имело бы значения, выскоча она на дорогу и погибни под колесами автомобиля. Каждый раз, когда Мире произносила что-то подобное, Хендже плакал и просил ее не говорить таких вещей. А найн молча держала подругу за руку, чтобы та не выбежала на дорогу. Про себя Найн думала, что слова Мире звучат запутанно и на самом деле волноваться о таком не стоит. Однако подруга была серьезна, и Найн боялась, что с ней может что-то случиться. Поэтому однажды Найн решила поделиться с Мире одной из тайн мира, которую знала. Подруга скрестила руки на груди и безмолвно слушала Найн. Говорят, что взрослеть, значит раскрывать тайны мира. Если вы будете постигать эти тайны одну за другой, будто снимая с луковицы слой за слоем, то одни секреты переварятся, впитаются и станут для организма питательными веществами, а другие вызовут воспаление во всех уголках вашего тела. Было бы хорошо избежать плохого, но мир как система устроен так, что придется познать каждый его уровень со всех сторон, чтобы перейти на следующий. Если еще слишком рано, вы не сможете переварить полученные знания, заболеете или задохнетесь и умрете. Если слишком поздно, вы не сможете поглотить секрет и просто вытолкните его, оставив тело пустым, ничего не знающим». Так сказала тетя Джима. Найн не могла решить, был ли этот монолог подходящим ответом на ее вопрос, куда делась женщина, которая ее родила, но кивнула в знак понимания. Похоже, тогда было неподходящее время. Она согласилась с тетей, потому что была еще мала, и боялась, что задохнется от тайны. После того, как Найн поняла, что секреты, которые ей предстоит раскрыть, и истина, таящиеся в них, огромны, она больше никогда не поднимала этот вопрос. Тогда Найн сказала Мире, что когда придет время, Она естественным образом раскроет правду. А пока они втроем будут раскрывать другие тайны мира одну за другой, чтобы однажды узнать то, что всегда их интересовало». Позднее Найн испытала чувство облегчения, когда поделилась мыслями с Мире и Хендже, и те заявили, что задумка не имеет смысла или что они не хотят ждать. Мире, которая всегда считала, что у нее нет причины для жизни, и которая поэтому не цеплялась за нее, с тех пор стала терпеливо и постепенно раскрывать тайны мира. На случай, если кто-то из них найдет огромный секрет в одиночку, они договорились потом обязательно все рассказывать. Друзья пообещали, что будут верить друг другу, даже если правда покажется невероятной. Как, например, если бы кто-то из них сказал, что умеет колдовать, отправился в цифровой мир и вернулся, или что он инопланетянин. Найн разбудил шум, смешавшийся с каплями дождя, ударяющимися о крышу. В этот раз она не ощутила ни страха, ни растерянности, ничего из того, что испытала, услышав звук, в первый раз. Теперь она лишь чувствовала желание найти источник звука. Найн быстро подняла голову, чтобы не дать существам, издающим этот шум, скрыться от нее. Будь то монстры или феи, она хотела увидеть их. Однако Найн увидела только землю, светящуюся голубым светом. Почва и горшки в саду мерцали, как будто усыпанные синими драгоценными камнями. Найн встала и медленно пересекла сад. За непрозрачным стеклом магазина она видела, что снаружи тоже светилась такая же голубая земля. Дождь уже почти прекратился, почва снаружи мерцала голубым, и среди этого стоял парень. Найн поняла, что ни в коем случае не должна упустить возможность и бросилась к нему, схватив за руку. Ей казалось, что парень знает причину происходящего, просто интуитивно. Найн тяжело дышала. «Кто ты?» «Это не я сделал», — сказал парень, как будто уже знал, что именно интересует Найн. «Нет, ты!» Она была убеждена, что парень и светящаяся голубая земля как-то связаны. Меня зовут Хэ Синтек. Синтек. Я пришел, чтобы назвать свое имя. И что с того, что я знаю твое имя? Так тебе будет легче меня звать. Ты думаешь, что я галлюцинация, да? Ты действительно ничего не понимаешь. Странный звук, который ты слышишь, это разговор растений. Ты слышишь его, потому что ты тоже растение, просто сильно эволюционировавшее. Чокнутый.